Глава 2. Высший разум. Природа божественного начала. Неотделимость Бога от природы. 20 апреля 1935 года. Именно обособление Бога от проявленной природы и порождает все ошибки, все страшные противоречия. Так мало кто задумывается серьезно над понятием «вездесущности Бога», и что, следовательно, сам человек есть прежде всего носитель этого Бога. Почему думать так же, что человек не может утратить уже раз развитые качества? Следует глубже вдуматься в понятие «абсолюта» и его синонимы «беспредельность», «абсолютная мудрость», «абсолютное сознание» и «абсолютная бытийность», и затем задать себе вопрос, можно ли достичь их. Потому когда говорят о космическом слиянии, то это нужно понимать во всей относительности, ибо иначе что станет с беспредельностью? «Искра Божья» или «Бог в нас» под воздействием сердечного устремления, может настолько воспламениться, что, объединившись с высшим огнем пространства, светом своим озарит и явит нам все накопленные нами духовные сокровища или высшие энергии в величественном чувство знаний. Но озарение это происходит в полном соответствии с накоплениями нашей чаши потому при каждом нашем новом усовершенствовании, при каждой высшей эволюции человечества с каждым последующим кругом нашей планеты и озарения эти будут выше и прекраснее. Итак, в беспредельность.